Ну хватит. Я отвлеклась. Рассказываю тебе о том, что ты и так знаешь. Непростительная слабость. Неизвестно ведь, сколько у меня вообще осталось времени. Итак, на полях Фландрии бушуют сражения, могилы майора Джонатана и лорда Эшбери еще не остыли, а впереди целых два года войны. Молодые парни со всех концов земли танцуют смертельный вальс. Сперва майор. Потом Дэвид. Нет, нет у меня ни сил, ни желания описывать их гибель. Достаточно того, что я о ней упоминала. Вместо этого мы вернемся в Ривертон в январь 1919 года. Война окончена, и Ханна Семилен, которые провели два года в Лондоне в городском доме леди Вайолет, вернулись к отцу. Они изменились. Очень повзрослели с тех пор, как мы последний раз о них говорили. Ханни восемнадцать, ей пора выходить в свет. Эмилин четырнадцать, и она топчется на пороге взрослой жизни, горя желанием в нее ворваться. Игры прошлых лет ушли со смертью Дэвида. Особенно игра. Правило номер три: в игру играют трое, не больше, не меньше. Вернувшись в Ривертон, Ханна первым делом достала с чердака китайскую шкатулку. Я тайком наблюдала за ней. Ханна спрятала шкатулку в холщовую сумку и отнесла к озеру. Я спряталась у тропинки, у фонтана с икаром, и подсмотрела, как она донесла сумку до лодочного сарая. Постояла, огляделась. Я нырнула поглубже в кусты, чтобы она меня не заметила. Ханна подошла туда, где берег резко обрывался к воде. Встала спиной к обрыву и пошла, переставляя ноги так, что носок одной туфли касался каблука другой. Спустившись к озеру, отсчитала три шага и остановилась. Повторив этот маневр еще два раза, Ханна опустилась на колени и открыла сумку. Достала небольшую лопатку, наверняка стянула у дадли, И начала копать. Сперва это оказалось нелегко, берег был покрыт плотным слоем гальки. Потом Ханна добралась до мягкой почвы и дело пошло быстрее. Она не останавливалась, пока горка вынутой земли не выросла примерно на фут. Ханна достала из сумки китайскую шкатулку и уложила ее в вырытую яму. Хотела уже засыпать землей и вдруг остановилась. Снова вытащила, открыла, взяла одну из миниатюрных книжек, раскрыла медальон, что висел у нее на шее, и спрятала книгу туда, а потом вернула шкатулку в яму и начала закапывать. Здесь мне и пришлось ее оставить. Мистер Гамильтон мог меня хватиться, а он был не в том настроении, чтобы шутки шутить. На кухне кипела работа. Мы готовились к первому после военного обеду. От некоторых из приглашенных, по словам мистера Гаммельтона, зависела судьба семейства. Так и вышло. Мы даже представить себе не могли, насколько она от них зависела. Банкиры. Переводя взгляд с мистера Гаммельтона на нас, с Нэнси миссис Таунсен с осознанием дела процедила. «Банкиры!» Она навалилась на сосновый стол и с помощью мраморной скалки пыталась победить комок упругого сладкого теста. Остановилась передохнуть, утерла лоб, оставив на лбу полосу муки. «Американцы эти!» — пояснила она, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Нет, миссис Таунсенд», — возразил мистер Гамильтон. Он внимательно изучал серебряный набор для специй, отыскивая несуществующие пятна. Миссис Лахстон, действительно, из нью-йоркских Стивенсонов, а вот мистер Лахстон такой же англичанин, как и мы с вами. Дайм спешит, что он откуда-то с севера. Значит, из этих новых выскочек, фыркнула миссис Таунсенд, не смог ни жениться на ее деньгах. Возможно, мистер Лахстон действительно выбрал невесту из богатой семьи. Чопорно ответил мистер Гамильтон. Но он, несомненно, сумел увеличить ее состояние. Банковское дело — непростой бизнес. Надо соображать, кому дать суду, а кому и отказать.